Кравчий, мой дух со всех сторон опустел, львы разошлись, лесистый склон опустел, рока сосуд от жизни вспененным был. Нынчешь пить черед наш. Так и он опустел.